Ладно, я пойду, Томми. Давай пока будем молчать обо всем, конечно, и никому. Промис Люси. Но ты мне скажешь, если она еще о чем-нибудь таком с тобой заговорит. Томми кивнул, потом опять оглянулся. Ты правда и д и к е т А то кто-нибудь нас услышит. С галерее, й о которой вспомнили мы с Томми, мы, можно сказать, выросли. Все говорили о ней как о чем-то реальном, хотя никто из нас не был по-настоящему уверен в ее существовании. Не помню, когда и от кого я в первый раз про нее услышала, и, наверняка, я в этом отношении случай довольно типичный. Точно могу сказать, что не от Опекунов. Они о галерее никогда не упоминали и... Действовал о негласное правило, что в их присутствии мы даже и заговаривать не должны на эту тему. Мне думается теперь, что представление о галерее передавалось в х е й л ш е м и от поколения к поколению воспитанников. Помню, мне было всего пять или шесть, и я сидела за низким столиком рядом с Амандой С. Руки у нас были липкие от пластилина. Не могу сейчас сказать, были ли в комнате другие дети и кто из опекунов вел занятия. Точно знаю одно: а м а н д а С, который была на год старше, посмотрела на то, что я леплю, и воскликнула: «Ой, Кэти, какая красота! Вот здорово! Точно тебе говорю, это возьмут в галерею». Наверняка я уже знала про галерею. Помню свое волнение и гордость, когда я это услышала, и помню, что мгновение спустя я подумала: "Ну нет, глупости! Никто из нас еще не годится для г а л е р е и Мы становились старше, а галереи то и дело возникала в наших разговорах. Если кому-нибудь хотелось похвалить чужую работу, он говорил: "Класс, прямо для г а л е р е и Когда мы доросли до иронии, то увидев... Какое-нибудь с м е х о т в о р н о неудачное произведение потешались. Вот это шедевр. В галерею немедленно. Но действительно ли мы верили в существование г а л е р е и Сегодня я в этом не убеждена. Как я уже сказала, мы никогда не упоминали о ней в разговорах с опекунами, и мне сейчас кажется, что это правило мы настолько же установили для себя сами, насколько оно исходило от опекунов. Помню один случай, когда нам было лет одиннадцать, класс седьмой, солнечное зимнее утро. Только что кончился урок мистера Роджера, и некоторые из нас остались поболтать с ним. Мы сидим на с т о л а х о чем именно идет беседа, не помню, но мистер Роджер, как всегда, заставляет нас покатываться со смеху. И тут Кэрол Ха, возьми и скажи, сквозь хохот, ну просто Перл. Хоть в галерее выставляй. Она мигом прихлопнула рот ладонью, и настроение в классе осталось веселым. Но все, в том числе мистер Роджер, понимали, что она совершила ошибку, некатастрофическую, такую, как если бы с языка сорвалось грубое словцо или прозвучало прозвище апекуна в его присутствии. Мистер Роджер снисходительно улыбнулся, словно говоря: «Ничего, сделаем вид, что...». Это не было сказано, и мы продолжили в прежнем духе. Если галерея оставалась для нас чем-то туманным, то вполне ощутимыми были визиты мадам, отбиравшие наши лучшие работы. Она приезжала два, иногда три или четыре раза в год. Мы называли ее между собой мадам, потому что она была француженкой или бельгийка. Кто именно, возникали споры, и так к ней всегда обращались опекуны. Это была высокая худая женщина с короткой стрижкой, видимо еще довольно молодая, хотя тогда мы считали по-другому. На ней каждый раз был элегантный серый костюм, и в отличие от садовников, от шофёров, привозивших нам продукты и прочее, практически ото всех, кто приезжал извне, она с нами не разговаривала и своей прохладной манерой держала нас на расстоянии. Не один год мы считали ее задавкой. а Но однажды вечером, когда нам было лет восемь, Рут выдвинула другое предположение. Она нас боится, заявила она. Мы лежали в кроватях в темноте. В младших классах нас приходилось по пятнадцати на спальню, поэтому у нас еще не могло быть таких долгих задушевных бесед, какие мы начали вести в старшем возрасте.